Глава 6. Вода с шумом лилась в маленькую металлическую раковину. Я стоял, склонившись над ней в три погибели, зачерпывая воду пригоршнями и плеская в лицо. Рвотный позыв прошел, меня больше не тошнило, но собрать мысли в кучу по-прежнему не удавалось. Я разогнул спину и поглядел на себя в зеркало. Лицо было красным и мокрым, а глаза – растерянными и испуганными. Капли воды блестели в волосах, губы беспомощно кривились. Смотреть на себя было почему-то неприятно и даже страшновато, поэтому я прислонился лицом к стене, прячась от собственного отражения. «Что происходит?» – проговорил я. Тамара могла нести этот вздор про смерть Кате, потому что была больной на всю голову, шизофреничкой, умалишённой. «На лбу ведь такое не написано и неудивительно!» что я сразу не понял. На самом деле Катя, разумеется, жива-живёхонька. Может, сидит в соседнем вагоне, прячется от меня. Мысль была разумной, она успокаивала. Однако не выдерживала никакой критики. Опровергала её изменившаяся внешность Тамары. Похудевшее тело, постаревшее лицо, седина в волосах. Тогда что же получается? Из нас двоих сумасшедший «я»? Выходит, я видел то, чего не было и быть не могло. Наше общение за едой. Разговоры с Катей. То, что случилось между нами в купе. Стоп. Но если Катя никогда не была в поезде, и она всего лишь порождение моего расстроенного сознания, то как я вообще мог узнать о ее существовании? И потом, мальчик ведь тоже ее видел. Говорил с нею. Нужно найти мальчика. Спросить у него. Видел ли он Катю, вернее, был ли я один, когда мы разговаривали с ним, или же рядом со мной была девушка. А если он скажет, что девушки не было, позвонить бы матери. Она бы подтвердила, что в роду у нас психов нет, и я тоже нормальный. Я услышал бы ее твердый, немного рисковатый голос, и мне бы полегчало. Какие бы баталии не разворачивались между нами, я все равно знал, что она меня любит и постарается помочь. Заезженная фраза о том, когда человеку плохо, он бежит к маме, сколько бы лет ему ни было, оказалась очень верной. Собственно, это легко объяснимо, ведь мать – понятие магическое, потому что незыблемое, вечное, как луна и небо. Ты есть, потому что есть она. Она уже жила, когда тебя еще не было, а значит, должна быть всегда. Под ее взором ты поднимался на ноги и начинал овладевать элементарными навыками и речью. Чтобы чувствовать уверенность, человеку необходимо сознание того, что мать есть где-то в мире и окажется рядом, если вдруг станет нужно. Мне сейчас нужно, но ее нет. Казалось, я потерял опору. Не позвонить, не поговорить с кем-то, не в интернет выйти, чтобы убедиться что в мире всё по-прежнему, планета не сошла с орбиты и всё так же плывёт сквозь тысячелетия, подставляя Солнцу то один, то другой бок. Есть всё, мессенджеры и соцсети, суета торговых центров и автомобильные потоки на бесконечных дорогах, фастфуд и пафосные рестораны, ошалевшие от каникул дети и новые хиты на радио. Мир нормален, а значит, нормально и моё Оно сохраняется за мной. Я сойду с поезда и займу его. Снова буду думать, как жить дальше. И писать в втихомолку свои стихи и очерки, мучаясь от сознания несправедливости мироздания. Когда-нибудь эта поездка кончится, и все снова будет, как прежде. Решительно сказал я себе, но вслух произносить эти слова поостерегся. Если они повиснут в воздухе, то будут слишком похожи на неизвестно кому адресованный вопрос. Я повернул замочек на двери туалета. С детства, не знаю по какой причине, во мне жил страх, перерастающий в уверенность, что однажды в подобной ситуации замок не откроется. Произойдет это в общественном месте, и я окажусь в глупейшей ситуации, запертой в туалете. Работникам придется выламывать дверь, чтобы вызволить меня из заточения. В этот раз ничего подобного не случилось. Я вышел и собрался уже пойти в купе, где ехали мальчик и его мать, бурятская принцесса в розовой футболке. Как вдруг одна из дверей с грохотом отворилась, и в коридор выбежала женщина с перекошенным от ужаса лицом. «Помогите!» – крикнула она, прижимая руку к горлу. «Вася!» – «Вася умирает!» «Что случилось?» – по инерции спросил я хотя она уже сказала, что именно. Женщина метнулась ко мне. Глаза у нее были круглые, как плошки, большие и немного выпуклые. Она так яростно таращилась, что я испугался, как бы ее глаза не выскочили из орбит. Вцепившись в меня ледяными влажными пальцами, женщина снова запричитала. Сердце. Говорило ему. Что она говорила, так и осталось неясным. Без сознания. «От нее пахло потом. Я поморщился и невольно отстранился. Женщина ослабила хватку, и я смог сделать шаг вперед к двери, откуда она выскочила. На нижней полке лежал мужчина в серой майке и шортах. Глаза его были закрыты. Одна рука свешивалась к полу, вторая лежала на груди. Единственного взгляда на бледное лицо с посиневшими, сжатыми в нитку губами». Было достаточно, чтобы понять. Дело плохо. У вас что, нет каких-то таблеток, лекарства? Нету ничего, снова затрепыхалась женщина, обдавая меня душной волной острого неприятного запаха. Помогите! Из других купе на ее крики начали выходить пассажиры. Человеку плохо. Врача. Помирает вроде. Батюшки. Покатилась по коридору. Люди ахали. Качали головами, перешептывались. Некоторые спешно ретировались. Другие же застывали в коридоре. По гусинам утянули шеи в нашу сторону. Подходили ближе. «Нужен врач!» Властно прогудел краснолицый пожилой мужчина, проталкиваясь к купе, где лежал пострадавший. «Есть здесь доктор!» Люди завертели головами, оглядываясь друг на друга. По всей видимости, врача не было. Жена больного, почувствовав в мужчине того, кто может взять на себя решение проблемы, позабыла про меня. Повисла на нем. Залопотало что-то бессвязное. «Проводника позовите кто-нибудь», — продолжал краснолицей. «У сотрудников аптечка должна быть». Кто-то побежал, начал барабанить в дверь служебного купе. «Пойду в соседний вагон, спрошу. Может, там есть врач?» — сказал я. В спину мне летели чьи-то слова, толпа гудела, и я поймал себя на мысли, что все это успокаивает. Нет, не то успокаивает, что человеку плохо, а то, что в вагоне полно народу, обыкновенных, нормальных, живых людей. И все они, как и я, едут в далекий город Улан-Удэ. После, когда все уляжется и несчастному окажут помощь, можно будет поговорить с кем-то из них, Взять телефон, попробовать выйти в интернет и написать матери на почту или позвонить Сёге Васильеву, шут с ней с ссорой, попросить его объяснить матери, что у меня телефон сломан, А кому еще я мог бы позвонить? Ну, если бы помнил наизусть все номера. полнол знакомых, с кем можно потрепаться, но никого, к кому хотелось бы обратиться в такой ситуации, как сейчас. Одним твои проблемы будут в тягость. Кто-то сделает вид, что чересчур занят, чтобы помочь, а иные пообещают, но ничего предпринимать не станут, даже не почешутся. На Серёгу я всё же мог бы положиться, хоть он и гад, конечно. Я вышел в тамбур. Там было прохладно, и стук колёс слышался гораздо громче. Открывая двери соседнего вагона, я подумал, что мне придётся сейчас барабанить во все купе подряд, спрашивая, нет ли доктора Но оказалось, что этот вагон плацкартный. Ехать несколько суток и в купе – дело утомительное. Но трястись в плацкарте – это как мыться в общественной бане. Сколько не прикрывайся тазиком, твою задницу все равно видно со всех сторон. Особенно, конечно, повезло тем, кто ехал на боковушках. Даже крошечного закуточка и то нет. Зайдя в вагон, я замер, глядя на этот людской муравейник. Как к ним ко всем обратиться? Товарищи пассажиры, граждане, господа, а может, люди добрые? Так и не выбрав подходящего варианта, я решил не заморачиваться. «Эй!» – во весь голос гаркнул я. «У нас там, в вагоне, человек умирает. Среди вас есть медики? Кто-то может помочь? помереть что ли, помочь?» Тут же вступил какой-то остряк. «Это они могут!» пять лет в институтах учились. Кто-то засмеялся. Но в основном народ реагировал правильно, неравнодушно. «Товарищи, врач или медсестра есть?» — повторила мой призыв пожилая женщина. Другие подхватили, заговорили, принялись спрашивать, окликая друг друга. Пару минут спустя я увидел, что ко мне по проходу спешит худощавая женщина в очках. На вид ей было около пятидесяти, Волосы туго стянуты в хвост. В руках она сжимала сумку. Видимо, там были медикаменты. «Пойдёмте», — отрывисто проговорила женщина. «Где больной?» «Вы врач?» — зачем-то спросил я, хотя это было очевидно. Женщина смерила меня суровым взглядом. Стёкла очков строго поблёскивали. «Старшая медсестра хирургического отделения. Довольно с вас? Или диплом показать?» «Нет, я просто...» «Теперь мы можем идти?» «А, да, конечно», — неловко проговорил я и повернулся к ней спиной. «Это тут, рядом», — и оглянулся через плечо, убеждаясь, что она идет следом. «Спасибо», — запоздало поблагодарил я. Но она не удостоила меня ответом. Вместо этого спросила, «Что с ним? Это ваш родственник?» «Нет» просто едем в одном вагоне. Я из туалета вышел, а его жена... Ясно, разберемся. Оборвала она. Да уж, сердитая дама. Вот говорят, слово лечит. А такая целительница как глянет, как припечатает. Сам себе операцию сделаешь, лишь бы ее лишний раз не побеспокоить. Зато по виду вроде опытная. Должна помочь. В моем вагоне было тихо. Коридор оказался абсолютно пустым, здесь никого не было, ни одного человека, и это выглядело странным, даже невозможным. Только что в коридоре толпились и гомонили люди, а теперь толпа рассосалась, все разошлись по своим купе, сердце ёкнуло, куда же все подевались? Ни женщины с глазами блюдцами, ни краснолицого вождя, может, больной умер? Но тогда народу было бы еще больше. Возможно, кто-то другой нашел врача, и мужчине уже оказывают помощь. Скорее всего, так и есть. Медсестра, которая не видела скопления пассажиров, не выказала удивления, только нетерпеливо спросила, «Что вы застыли? Где пострадавший?» Я запомнил, куда идти. Четвертое купе, если считать от туалета, и направился прямиком туда. Постучал костяшками пальцев и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Вернее, попытался, потому что она оказалась заперта. «Что за хреновина?» – пробормотал я, но тут дверь отъехала в сторону. То, что я увидел, потрясло меня настолько, что первые минуты я молчал, не в силах открыть рот. Открыла мне женщина, которая 10 минут назад взывала о помощи и была на грани истерики. Теперь же лицо её было абсолютно спокойным. Большие рачьи глаза смотрели удивлённо. И не более того, ни паники, ни слёз. Да оно и неудивительно. Чего ей было бегать и рыдать, если её муж, которого я своими глазами видел лежащим без сознания, теперь приспокойно сидел возле окна. На столике высился двухлитровый баллон пива. Стояли три стакана. На газете лежала вяленая рыба распространяя по всему купе характерный запах. В руках у женщины, ее мужа и еще одного мужчины, тоже сидевшего за столом, были игральные карты. Люди мирно потягивали пивко и перекидывались в картишки. Коротает долгий путь. А я стоял на пороге и сознавал, что эта мирная картина вызывает у меня необоримый, выкручивающий мозг ужас. Где пострадавший? Снова осведомилась медсестра, все еще стоящая позади меня. Женщина, что лежала на верхней полке с журналом в руках, хохотнула. «Пострадавший? В каком смысле?» Поскольку я все еще не обрел дара речи, медсестра ответила за меня. «Молодой человек обратился за помощью. Сказал, что у вас в вагоне умирает человек. Я медработник. Может, кто и помирает?» «А мы еще на тот свет не собираемся», сказал мужчина, ради которого я побежал за врачом. «Поживем пока», подхватила его жена. Оба они рассмеялись, и мужчина разразился хриплым натужным кашлем. «Да он это! Никакой ошибки быть не могло. Я же сам видел. Я же сам видел, что вы лежали вот тут», я ткнул пальцем в сторону лавки. «А вы бегали по вагону, кричали, что он умирает». Тут была куча народу. Все видели. Что, если все подстроено? Если это заговор против меня? Бывает же такое? Они сговорились, чтобы свести меня с ума. И теперь нарочно морочат, прикидываются, разыгрывают невероятные сцены. Но зачем? В чью голову это пришло? Кому могло понадобиться? Может, матери? Она ведь не хотела, чтобы я ехал. Только я и сам прекрасно понимал, что это не могло быть правдой, да и невозможно такое сыграть. Люди, которые смотрели на меня, как на опасного сумасшедшего, выглядели совершенно искренними. Они действительно недоумевали, что за чушь городит ворвавшийся к ним в купе человек. Сидели, играли в карты. И тут на тебе. «Ты что куришь, парень?» – спросил мужчина, перестав кашлять. В его голосе звучало насмешливое участие. Женщина, усевшись возле мужа, покачала головой. Такие молодые, а уже... Да что уже? Говорю вам, я видел. Я растерянно обернулся и наткнулся на ледяной взор медсестры. Она смотрела на меня, как на мерзкую мокрицу, которая свалилась в ее тарелку. «Очевидно, это считается забавным в вашем кругу». Вы полагаете это смешным и, должно быть, довольны своей выходкой? Я похож на человека, который чем-то доволен. Взорвался я, оттолкнул плечом стоявшую в проходе медработницу и вылетел в коридор. Не курю я ничего и не пью, ясно вам? Шарахнулся в одну сторону, потом в другую, да так и замер, вцепившись в поручень под окном. Схватился так крепко, словно боялся что меня оторвёт от него и унесёт в космические дали. Стоял и смотрел прямо перед собой, пытаясь привести мысли в порядок. В ушах звенело. Меня всего колотило, и я не сразу понял, что кто-то тронул меня за плечо. Это оказалась медсестра. Мы были одни. Мнимый больной и его родственники скрылись в купе, не забыв прикрыть за собой дверь». Женщина смотрела пристально и внимательно. Теперь она уже не казалась рассерженной фурией. В глазах таились понимание и сострадание. «Не обманывал я вас. Не разыгрывал», — сказал я и услышал, как сильно дрожит мой голос. «Я знаю», — спокойно ответила она. «Вижу. Что со мной такое?» — спросил я, как будто она могла ответить. «Нужно взять себя в руки». «Лечение. Мне не нужно лечение», – перебил я. «Я здоров. Меня в армию вот-вот заметут. Скажите лучше, что творится в этом поезде?» Снова вспомнилось, что мы едем без остановок уже который час. Почему он нигде не останавливается? Неужели никто не видит, что это ненормально? Лицо женщины стало вдруг отрешенным. Глаза затуманились. Она некоторое время смотрела куда-то поверх моего плеча, а потом сказала «Это дорога. Дорога, понимаете? Нужно ехать, молодой человек. Раз вы в поезде, значит, нужно ехать». Проговорив эти непонятные слова, медсестра резко развернулась на 180 градусов, словно солдат на плацу, получивший команду кругом, и, чеканя шаг, зашагала прочь из вагона. Ушла так быстро, что я не успел ни остановить ее, ни расспросить.